Глава 12 В это время Оля Гладкова в растерянности застыла у двери отделения милиции. Мимо нее входили и выходили люди в форме, у всех были серьезные лица, документы в руках, на поясе оружие, и девочка оробела. Она засомневалась, а надо ли останавливать Кольку? Ведь ограбление квартиры – необычное хулиганство, как расквашенный нос в драке или разбитое мечом окно. Ее подопечному грозит серьезное наказание. Лейтенант Акимов снял форменную фуражку, расстегнул воротничок новенькой формы. Ему было мучительно душно, несмотря на распахнутое окно. Но виной тому был не майский теплый воздух и даже не солнце, что щедро разбрасывало золотистые лучи по кабинету дежурного оперативника. Горячей волной его обдавало каждый раз, когда опер смотрел на исписанный лист бумаги. Это уже третий. Остальные лежали, смятые в корзине для мусора. То пером поставит некрасивую кляксу, то передумает и вместо «прошу уволить» напишет «прошу перевести обратно в участковые». После неудачи с давилкой он совсем растерялся. Первая неделя в качестве опера и ни одного выполненного задания. Даже добродушный Остапчук, после сбежавшего из-под носа домушника, устроил новенькому строгую выволочку, а старший группы снова качал головой. «Рано мы направили тебя на серьезную работу, не готов ты пока к настоящему делу. Давай-ка пока дежурным побудешь в оперативной бригаде, а от расследования по банде черепа я тебя отстраняю». Досада на самого себя не оставляла поникшего Акимова ни на минуту. Шрам на голове превратился в огненную полосу, которая пылала днем и ночью. На первом же дежурстве в кабинете, где работала оперативная бригада, Он исписывал уже третий лист, никак не решаясь на увольнение. Привык упорный Сергей всегда быть первым. Получать похвалу за блестящие ответы на экзаменах в школе милиции, грамоты от начальства за образцовый участок. А вот что делать, когда ничего не получается в новой работе, он не знал. «Уволиться совсем стыдно, работа мне нравится. Нет, так не пойдет. В выходной пойду на рынок, сам буду вести расследование», размышлял Сергей у распахнутого окна. Он опустил взгляд и вдруг замер. Внизу на крыльце отделения милиции стояла школьница. Она неуверенно переминалась с ноги на ногу, то делала шаг назад, то поднимала руку к двери, но тут же ее отдергивала. «Школьница. Неспроста она здесь». Он почувствовал, как зазудел шрам на голове и бросился по лестнице вниз, на ходу застегивая тугой воротничок. Оля Гладкова никак не могла заставить себя войти в отделение. Ее решимость спасать одноклассника Николая Пожарского вдруг улетучилась при виде строгой милицейской формы. Она чуть было не ушла обратно, когда из двери навстречу ей выбежал милиционер с раскрасневшимся лицом. «Здравствуй, ты ведь сюда? Заходи!» Он приоткрыл перед ней дверь, ободряюще улыбнулся. Его теплая улыбка успокоила девочку. Таким он ей показался простым, без официальной строгости. Уля смело шагнула внутрь. В кабинете Сергей усадил ее напротив, представился. Лейтенант Акимов, оперуполномоченный дежурной группы. «Ну, рассказывай, как тебя зовут, с чем пришла?» Гладкова Ольга. Девочка чуть замялась, не решаясь произнести страшные слова. Сергей внимательно заглянул ей в лицо и уточнил. «Какая-то беда с твоими близкими?» «Не бойся, рассказывай, я помогу». Внутри он одернул себя, что ведет беседу совсем не по правилам. Протокол не пишет, разговаривает с пришедшей словно с соседкой, но почему-то понимал, что сейчас не до формальностей. Слишком уж много тревоги в серых глазах школьницы. Оля затеребила нервными пальцами кончик толстой косы, кивнула в ответ и прошептала. «Да, беда. С моим одноклассником, бывшим Николаем. Он плохое дело задумал. Они хотят квартиру ограбить одного спекулянта и наказать его». «А кто они? Он с друзьями? Расскажи поподробнее, как ты узнала?» Акимов завалил ее вопросами, Но школьнице рассказывать было нечего. Я подслушала разговор. Он со своими приятелями будет сегодня обворовывать квартиру. Его уговорил один мальчик, Альберт. Это квартира родителей этого мальчика. Она осторожничала, стараясь не называть имена. Его отец наворовал продуктов, и Альберт уговорил Колю украсть эти продукты. Но Коле и без того плохо. Его отчисляют из школы за драки и прогулы. «Понимаете, его надо остановить. Он ведь хороший, я точно знаю. Просто свернул не туда. Он только с друзьями это дело замыслил? Взрослые там будут?» Оля пожала плечами. «Я подслушала, как они спорили. Коля не сильно хочет, понимаете? Это Альберт, это он его уговаривает, а сам на дачу с родителями уедет». Акимов разочарованно вздохнул. Снова ошибка. Пока он бежал по лестнице вниз... Он на некоторое время поверил, что эта девочка принесла ему разгадку. И сейчас он будет прав, что искал именно школьника, который грабит квартиры вместе с бандой черепа. А тут просто детские глупые выходки. Один мальчик уговаривает другого обворовать свою квартиру. Оля решила, что оперативник так же расстроен, как и она, мальчишеским безрассудством. «Я тоже не понимаю, как им в голову такое пришло. Конечно, они, глупые мальчишки, хотят наказать вора и спекулянта. Доброе дело сделать». Но ведь это поступок, недостойный советского человека. Товарищ Акимов, как их остановить? Я хочу Колю спасти, и исправить, чтобы он снова стал прежним. Сергей открыл блокнот и взялся за карандаш. Давай так, назови мне адрес Альберта, устроим там засаду. Обещаю, что я не дам им зайти в квартиру и совершить преступление. Мы их отвезем в участок, а потом твоего Кольку поставят на учет в детской комнате милиции. Но ведь он не виноват. «Это Альберт его уговорил и даже ключи ему принес сам от квартиры», заупрямилась девочка, защищая Пожарского. «Просто остановите его и объясните, что так делать нельзя». «А ты думаешь, он не понимает?» строго спросил Сергей. За время работы участковым он уже повидал малолетних хулиганов, которые каждый раз делают вид, будто не догадывались, что совершают преступление. Он должен понести наказание. Это ведь засасывает, как болото. Сначала прогуленные уроки, потом разбитое окно, потом деньги у одноклассника украдет, потом вот квартира, а дальше убийства, грабежи, серьезные преступления, за которые уже и серьезное наказание. Если хочешь помочь своему однокласснику, делать это нужно сейчас и так, чтобы он понял, что его ждет впереди, если он не остановится. От картины ужасного будущего пожарского у Олина вернулись на глаза слезы. Девочка решительно тряхнула головой, так что коса подпрыгнула на плече. пишите адрес. Говорливые бабули насиделись на лавочке и разошлись по домам, курильщики выпустили на балконах последние клубы табачного дыма, усталые после шумных игр затихли в мягких кроватях дети. Жизнь московского дворика замерла, только бесшумно лился на асфальт свет уличного фонаря, да уютно трещал сверчок в густых кустах. Оперативник Акимов с помощником, дежурным сержантом, затаились в кустах. После рассказа Оли лейтенант решил, что можно устроить засаду, спугнуть мальчишек возле квартиры, а затем уже отправить в отделение. Пускай посидят ночку за решеткой, чтобы перестали изображать из себя борцов за правду. А вот отцом Альберта, который набил квартиру дефицитом, займется милиция. Сержант ткнул опера в бок. «Идут». Из темноты вынырнула фигура, затем еще одна, потом в развалочку прошла по подъездной дорожке и скользнула в подъезд третья. Два невысоких силуэта стопотом шли следом. Высокий задержался, шикнул. «Потише своими сапожищами, грохочите на весь двор!» Свет фонаря выхватил на секунду лицо и фронтоватый пиджак одного из домушников. Лейтенант чуть не подпрыгнул на месте. «Это же тот самый бандит, что ушел от него на рынке!» «От него пьяница заполучил золотой крест старика! Это убийца!» «Похоже, банда черепа вышла на дело!» Придерживаемая сильной рукой, бесшумно закрылась подъездная дверь. Тощий парень с узкими плечами замер на шухере. Акимов в волнении закрутил головой, что же делать? Снять засаду никак не получится, а вдвоем против пятерых они могут не выстоять. Пускай даже и трое из шайки подростки. Снова упустить бандюгана? Только не это. Сергей горячо зашептался жанту на ухо. Сейчас вырубай вон того возле подъезда прямо в ухо бей, чтоб пикнуть не успел. наручниками его клавки и потом беги стрелой в отдел, на подмогу нужен наряд. Это целая банда, банда черепа. Пока они в квартире, я их задержу, дверь подопру, чтобы не вышли. Беги». Сержант на цыпочках прокрался вдоль забора, в два шага выпрыгнул из кустов и тяжелым ударом свалил иждивенца на землю. Пока он возился с наручниками, Сергей вытянул из кобуры пистолет, вышел из кустов и торопливо зашагал вдоль площадки, выискивая глазами подходящий толстый сук или палку. До вилка поднялся по лестнице и замер, поджидая сообщников. Малыга медлил, словно специально, размеренно ступая на каждую ступеньку. В самом низу тащились беспризорники. Их грязные безразмерные тельняшки и грохочущие при каждом шаге кирзовые сапоги усиливали раздражение механа. Ему хотелось снова, как тогда возле дома черепа, дать им тычка со всей силы. «А еще лучше вогнать нож в податливое тело и смотреть, как удивление на лице жертвы сменяется страхом и перекашивается от боли». У солидной обитой дермантином двери домушник одними губами приказал «Открывай!». Колька не шелохнулся. Давилка скрипнул зубами и повторил чуть громче «Открывай! Ну, чего стоишь?». Колька вытащил ключ и вставил в скважину, стараясь изо всех сил скрыть дрожь в руках. «Сейчас будет все по плану, который придумал Яшка». Они вместе войдут в квартиру. Потом, когда домушники отвлекутся на добычу, он с Анчуткой и пельменем выскочит обратно за дверь в подъезд, навалятся и закроют ее на замок. Дальше останется поднять шум, будут кричать «пожар», «грабят», пока соседи не всполошатся и не побегут вызывать милицию. К тому времени Кольке с друзьями уже и след простынет, а Давилка с его бандой пускай дожидаются ареста в квартире Альберта. Что он будет делать дальше, если вдруг Судорогин или Давилка расскажут сотрудникам о его участии в ограблении, Колька не хотел думать. Все равно решил уйти из дома, бросить школу окончательно и скитаться вместе с пельменем и анчуткой. Сейчас главное не выдать поддельникам свое волнение. «Коля, Пожарский!» – прошелестел тихий голос с пролета верхнего этажа. Оля Гладкова вот уже несколько часов ждала появления Пожарского в подъезде на четвертом этаже. Она устроилась на подоконнике, чтобы можно было видеть, когда придет Колька. После разговора с оперативником ее накрыли сомнения. Вернувшись домой, она бродила из угла в угол, поглядывая на часы. Что если Акимов передумает и арестует Кольку? Или милиционер не стал рассказывать всю правду, что Пожарского ждет тюрьма? В отчаянии Ольга решила, что пойдет к квартире Судорогина и сама остановит Николая от ужасного шага. Поэтому оказалась девочка в подъезде пятиэтажки задолго до появления там бандитов под предводительством давилки. На площадке провела она несколько часов. От взглядов, проходящих мимо жильцов, девочке было неуютно. Она то и дело вставала, делала вид, что идет по лестнице, но через несколько шагов снова возвращалась к окну. Несколько раз доставала измятый листок с заготовленной речью, пыталась ее повторить. но слова путались и не хотели выстраиваться в красивые убедительные фразы. Наконец, с наступлением вечера в подъезде стало спокойно. За дверями квартир стихали лязганье посуды и разговоры жильцов, они готовились ко сну. От напряжения и монотонного ожидания Олю тоже сморила дремота. Она заснула прямо на подоконнике. Ей даже успел присниться Колька, который протягивал Оле белые фигурные коньки, улыбался и кивал. А она строго хмурилась. «Не возьму, они же краденые! Я последний раз!» — почему-то воскликнул он. От его голоса Оля проснулась, вскочила и замерла. Пролетом ниже шепотом припирались голоса. В полутьме и после короткого забытья она совсем растерялась, спустилась по ступенькам, прищурилась и неуверенно спросила. «Коля, Коля Пожарский, это ты?» От неожиданности Колька резко обернулся и застыл. «Гладкова?» Он успел лишь отпереть дверь квартиры судорогиных, но еще не шагнул в глубину коридора. Девочка растерянно взглянула на листок бумаги, зажатый в руке, потом перевела взгляд на Колькиных спутников. Высокий пижон с резкими чертами лица буравил ее неприятным, колючим взглядом. Остальные стояли в полумраке, их лица она не различила. И тут яркая луна вдруг высветила через мутное окно колькина бледное, искаженное испугом лицо. Олю пробрал озноб. Она с трудом произнесла первые слова, заготовленной речи. «Коля, ты поступаешь неправильно. Я хочу тебе помочь, чтобы ты не совершил ошибку». Но договорить сколько ей не дал. Он дернул Олю за руку, так что она неловко перепрыгнула вниз через несколько ступенек. «Уходи! Ну давай, чеши отсюда! Убирайся!» Оля растерянно замолчала, сделала робкий шаг к следующей лестнице, что вела вниз. Но тут дорогу ей преградил тот самый с колючим взглядом. «Стой, где стоишь, шалава!» В руке у него блеснуло узкое металлическое лезвие с острыми краями. Перемотанная черным материалом ручка легко нырнула в огромную ладонь. В испуге она даже не отшатнулась, когда Давилка сделал шаг навстречу. Грубый рывок откинул девочку назад к стене. Николай встал между Ольгой и Механом. «Не трогай ее! Пусти, пусть она уйдет! Она ничего не знает и будет молчать! Отпусти!» Домушник осклабился и зашипел еле слышно. «Заткнись! Она заложит нас всех!» «Такая же идиотка правильная, как и ты!» Он повернулся к застывшим сзади подельникам. «Держите его и, девки, рот заткните!» «Эй, я на мокруху не подписывался!» Взвизгнул по бабье забадало. Он затряс головой и спрыгнул на пару ступенек ниже. «Я честный вор и барыга, а не душегуб! На перо никого насаживать не буду!» «Отпусти ее!» — снова заговорил Колька. Он не сводил глаз с блестящего лезвия. «Я всегда с вами работать буду, обещаю, клянусь!» Но Механ только скривился в ответ. «Пора порешить глупую мелюзгу». Сначала удар у малыги, потом девки в живот. «Век воли не видать, забыл побожиться. По-воровски не умеешь бакланить, осуешься». Михан растянул губы в жуткой улыбке оскали. Перебросил ловко заточку с одной руки в другую. Сделал шаг. «Не быть тебе настоящим фраером, малыга. Не урка ты, а мазурик полированный». «Подобрал я тебя, как кутенка в сугробе, к армии у барышом делился, а ты, сявка, соскочить задумал?» «На механа сверху смотришь, за стол не захотел со мной садиться. На перо скакнешь, шкура!» Давилка метнулся вперед, сколько успел отпрыгнуть в сторону, острый конец лезвия распорол алую полосу на шее. Оля вскрикнула, домушник промахнувшись, полетел вперед и упал на замершую у стены девушку. Он снова взмахнул ножом, опасный металл теперь смотрел в красивое лицо девушки. «Заткни рот, профура! В момент всю красоту почикаю!» Неожиданно нож выпал из руки и полетел в сторону. Колька навалился на давилку сзади, придавил коленом и ухватил пальцами за горло. Тот захрипел, закрутился ужом, пытаясь вырваться. Коля в ужасе запричитала. «Коля, Коленька, остановись! Ты же убьешь его! Коля, ты же не такой, ты же не зверь!» От ее горячего шепота Колька разжал руки, и сипящий Давилка рухнул на пол. В ту же секунду пельмень с Анчуткой, ухватив вдвоем за полы пиджака, отшвырнули затихшего на несколько секунд бандита в темноту квартиры. Андрюшка захлопнул дверь и навалился на нее плечом. Сбоку помогал ему Яшка. «Ключ, Колька, ключ! Вставляй! Закрой его и бежим!» – прохрипел пельмень. Давилка пришел в себя и с диким ревом кидался на дверь изнутри, так что дрожала тонкая обшивка. Оля с трудом приподнялась, В ужасе коснулась струйки крови на рубашке Кольки. «Ты ранен!» Но тот не замечал, водил руками по полу, сились в темноте найти оброненный ключ. Внизу раздался топот и громкий возглас Акимова. «Стой! Стрелять буду!» После того, как забадало вылетел из подъезда прямо на него, оперативник понял, что-то в ограблении идет не по плану, и бросился через две ступеньки на третий этаж. От крика милиционера все замерли. Оля возле стены с открытым в беззвучном возгласе ртом колька в центре с опущенной головой и беспризорники, распластавшиеся худыми телами на дрожащей двери. Анчутка жалобно протянул. «Бежим!» Он с мольбой обернулся к кольке. «Бежим, ребята, а то заловят!» Отпустил одну руку отходящей ходуном тонкой преграды между ним и вбесившимся уркой, потянул за рукав в пельменя. От резкого удара с другой стороны доски брызнули щепками прямо в лица мальчишкам и из щели вынырнуло лезвие ножа. Пельмень вскрикнул от того, что кончик ножа ударил ему в глаз и убрал руки с разодранного дермантина. Яшка молча без лишней суеты вцепился в его тельняшку и потащил друга по ступеням вверх. Давилка пинком снес остатки двери с петель и бросился на замершего кольку. Грохнул выстрел. Сергей Акимов при виде бандита с ножом и двух перепуганных подростков нажал на курок. Когда рассеялся дым, на площадке остались только распластавшиеся на грязном полу давилка и растерянный Акимов. Оперативник бросился к бандиту, который беспомощно скреб пальцами пол, пытаясь удержать верный нож в слабеющей руке. «Остальные где? Где череп?» встряхнул его за плечо оперативник. Но механ ничего не ответил, только осклабился в своей последней улыбке. Колька, придя в себя после выстрела, без оглядки побежал по лестнице все выше и выше к спасительному чердаку. За ним спешила Оля, выкрикивая на ходу. «Коля! Коленька!» Слова, которые она так долго не могла подобрать, вырывались сами собой. «Я не против тебя, я за тебя, остановись! Ты ведь хороший, добрый ты, самый лучший на свете! Ты можешь вернуться, стать прежним!» Но Колька словно не слышал ее, шагал и шагал. Ловко выбрался через чердачное окно на крышу и уже хотел разбежаться для прыжка на крышу другого здания. Там ждали его Яшка с пельменем, чтобы бежать дальше. Но Оля вдруг стремительно бросилась и ухватила Кольку за руку. «Коля, не надо, не уходи! Ты всем нужен! Родителям, сестре, Светке, ты мне нужен! Не бросай нас! Возвращайся!» «Ты не понимаешь, ты не знаешь, что я натворил!» Он закусил губу от досады. «Не знаю!» Оля сжала тонкие пальцы в его ладони. «Но я знаю, что ты хороший! Ты ошибся и сможешь все исправить! Я верю, что сможешь, не побоишься!» «Меня дедушка всегда учил! Если упал, поднимайся и пробуй еще раз! И ты пробуй, Коля, у тебя все получится!» «А я буду рядом, всегда, я обещаю, у нас все получится». Нежные девичьи пальцы переплелись с сильными мужскими. Колька замер, отступил от края крыши. Что его там ждет впереди? Пропасть, прыжок вниз. Жизнь в заброшке, разрушенные мечты, воровство ради куска хлеба. Он должен вернуться и принять наказание как взрослый, ответить за свои поступки, чтобы начать новую жизнь. Оля права. «Нельзя предавать семью и близких из страха перед своим прошлым. Только так он сможет построить, наконец, будущее, о котором мечтает». Сколько повернулся к девушке, сжал ее руку и кивнул. «Ты права. Я хочу остаться здесь. Не хочу больше бегать и врать». За спиной раздался голос Акимова. Оставив мертвого до вилку, опер поднялся наверх за остальными участниками банды. При виде Оли рядом с Колькой, перемазанным в крови, У него вытянулось лицо, но оперативник промолчал, лишь внимательно вгляделся в лицо парня. Тот снова стиснул ладонь девушки, сам того не замечая. «Я все расскажу. Я сам сдаюсь». И они с Олей зашагали по крыше рядом, рука об руку. Анчутка с пельменем в это время улепетывали со всех ног, спотыкаясь и перепрыгивая через торчащие трубы и ограждения на соседней крыше. «Видел! Ты видел!» – выкрикивал на бегу пельмень. «Видел!» – вторил ему Анчутка. «Убить нас хотел, ножом своим и стыкать!» Еще один прыжок, и можно протиснуться в крохотное оконце чердака. Там в темноте Яшка шлепнулся без сил на пол, нащупал плечо приятеля, спросил с сочувствием. «Больно глаз?» «Терпимо, жжет немного, хорошо, хоть не ослеп!» Буркнул в ответ пельмень. Он осторожно приник к черному отверстию. «Кажись, убежали, никто не гонится!» «Кольку-то поймали!» «Чуть не зарезали, как курей, я думал, все, хана, смерть пришла!» приходя в себя от пережитого ужаса, прохрипел Анчутка. Андрюшка вдруг нервно рассмеялся. «Обманули смерть! Сбежали от нее!» Отсмеявшись, затих и уже с тоской в голосе спросил. «Чего делать-то будем?» Анчутка задумался на секунду, потом привычно махнул рукой. «Придумаем что-нибудь». Они еще несколько часов просидели в своем убежище, пока не решились прокрасться по покатой крыше и спуститься, наконец, на твердый, надежный асфальт. В это время Николай Пожарский исполнял данное самому себе обещание в кабинете дежурного оперативника. Сергей Павлович Акимов потер красный шрам, не торопясь, тяжелело поднялся со своего места, достал из ящика стола бумажную папку. Он молча разложил на столе перед парнем материалы дела об убийстве, фотографии старика на месте преступления, заключение эксперта, окровавленный манжет шелковой сорочки, пуговицу со школьной куртки. Свинцовая тяжесть хлестко проткнула кольки грудь, так что дышать стало совсем невозможно. Он попытался прикрыть глаза, вжаться в скрипучий стул, так, чтобы слиться с ним, исчезнуть. Акимов наблюдал за реакцией парня искоса и понимал, что сейчас тот заговорит. Утренние облака слепились в пышную снежную гору, закрыв собой серое небо в окне кабинета оперативник. Акимов подставил лицо порыву свежего ветра с улицы и вздохнул от нахлынувшего воспоминания. Поток влажной прохлады напомнил ему о полете в кабине родного яка. «Я ведь в войну летчиком был», не смог он удержаться в милицейской официозности. Не привык еще к строгим окрикам на задержанных. И он тоже летал, убитый подонками этими. Старик. Василий Родионович Карпухин. Нам про него в летном училище рассказывали. Представляешь, его подбили. Так он заткнул ногой топливный бак, посадил самолет, а потом вывез его на телеге обратно к своим. Герой Первой мировой, пятнадцать воздушных сражений, 17 подбитых вражеских самолетов. И вот надо же, не думал, что я его смерть от руки жулика буду расследовать когда-нибудь. У меня отец тоже летчик, раздался еле слышный шепот. Колька даже голоса своего не узнал, сдавленного стыдом. Из глаз его хлынули горькие глупые слезы, и вместе с ними он заговорил. Я видел, как он его убил. Я все видел. Я... я тоже бандит, вор, преступник. С ними вместе обворовывал квартиры. Я все расскажу, больше не хочу это скрывать. Я больше не хочу молчать. Оперативник замер за столом, так и не донеся руку до затихающего шрама. А Колька все говорил и говорил. Про завод и про отца, про растяпу Светку и про заточку механа, про пионерское собрание, про Олю. Все, что накопилось за несколько лет, Вставала в горле комом, мучила во время ночных кошмаров. Акимов слушал его внимательно, всматриваясь в каждое движение глаз, понимая, что мальчишка не врет. И правда жалеет и не знает, как отмотать время назад и исправить все, что успел он натворить по человеческой слабости. После Колькиного рассказа Акимов подвинул ему чернильницу, перо и лист бумаги. «Пиши чистосердечное признание, как грабил вместе с бандой». За сотрудничество за следствием смягчают наказание. Наворотил ты, конечно, дело в парень. А Черепанова где найти, знаешь? Кто с тобой был? Что за мальчишки?» Пока Колька писал лист за листом, морая бумагу чернотой своей воровской жизни и отвечал на вопросы лейтенанта Акимова, его приятели-беспризорники крались по серым, еще пустынным улицам к своему обиталищу. В родных стенах обстоятельный пельмень, оголодав, принялся греть воду, чтобы соорудить из грязного пшена похлебку. Он помешивал ложкой в котелке, дул, пробовал, словно и не было в его жизни прошедшей ночи. Чуткий яшка метался из угла в угол в маятной тоске. Он даже ушел в глубину развалин, где между обломками кирпичей пробивалась молодая весенняя травка. Растер между пальцев сочные травинки, так что кожа стала влажной и липкой. Вдохнул густой запах новой жизни. Ему хотелось хоть на минуту вспомнить деревню, окунуться в прошлое, забыть о событиях ночи. Это чувство холодило изнутри, скребло острыми когтями. Анчутка прикрыл глаза, пытаясь вызвать в памяти теплую душистую свободу. Но наверху что-то стукнуло, липкий ужас придавил его на месте. Он бросился, спотыкаясь обитый кирпич к костру, схватил мешок и суетливо начал запихивать в него нехитрые пожитки, сменную одежду, пару кульков с провизией, теплую шинель в прорехах. «Ты чего?» – пельмень так и застыл у костра с ложкой в руках. Анчутка с раздувшимися ноздрями, взъерошенный, заозирался и прошептал. «Милиция, Андрюшка! Бежать надо отсюда! Заберут и в тюрьму посадят!» «Никуда я не побегу!» – надулся пельмень. «У меня тут матрас, одеяло. Мы не утащим все. Не хочу я!» «Потом вернемся за матрасом, заберем все!» Яшка взмолился, ухватил товарища за шею и горячо зашептал прямо в ухо. Нельзя здесь оставаться, найдут нас. Давай шинель заберем, да на пару дней спрячемся. Не хочу я в тюрьму, Андрюшка. Чую, выследили они нас. Словно в доказательство его слов, наверху что-то опять зашуршало и покатилась россыпь мелких камушков. Пельмень тоже вздрогнул от страха. Варево вскипела и шипением полезла через край. Мальчишка выругался и бросился снимать котелок с огня. Осторожно поставил его на землю и твердо заявил. «Не буду убегать». «Если милиция придет, так сначала я об нее свои кулаки почешу». Он сжал сильные пальцы в тяжелый слиток и погрозил в сторону багряных закатных всполохов, видневшихся между зубьев кирпичного разлома. Парень с усилием надавил на плечо друга, так что тому пришлось опуститься на большой камень, который служил ребятам стулом. «Сядь, поедим. На голодное брюхо жить тяжко, а там решим». Они принялись за еду. Андрюшка хлебал сосредоточенно и жадно, За время скитаний он привык ценить такие вот простые моменты, когда есть крыша над головой и горячая пища. Он мучил голод, но каждый глоток давался бродяжке с трудом. Он буквально впихивал в себя ложку за ложкой, а сам каждую секунду спиной и затылком ждал окрика милиционера. Как это он раньше не замечал? Как много в темноте шорохов, стуков и непонятных звуков? В густом тумане в нескольких метрах от всполохов костра Возможно, затаилась сейчас беда. Привычное очертание, крики сонных птиц, шелест деревьев, все пугало анчутку, вызывало один приступ страха за другим. Пельмень со вздохом посмотрел на своего напарника по бродяжничеству, который сморщился, сидя на огромном камне, потрепанным, оробевшим комочком. Встал и сгреб холщовый мешок с их скромным добром. «Ну что, идем? Надо место для ночевки найти, пока не озябли». Яшка вспыхнул от внутренней благодарности, что друг его не бросил. С готовностью подхватил второй уголок мешка. «Андрюшка, мы ненадолго. Поищут они нас, поищут и отстанут. Мы сейчас с тобой такое место найдем. Там и зимовать можно будет, как в избе, настоящей. Они ухватились за тяжелую поклажу и пошли прочь с обжитого места. Юная бездомная, понуро тащились они в никуда, по предрассветной хмаре, Надеюсь найти в огромном чужом городе хоть немного тепла и еды на сегодняшний день. По улице в Мариной Роще также уныло тащилась груженая подвода, где между укутанными в одеяло сервизами и мешками с ювелиркой и деньгами восседал Владимир Иванович Черепанов. После ухода до вилки на дело он поспешно нанял извозчика и до самого утра мотался на скрипучей телеге по городу, перевозя свои сокровища на новое место обитания. Внутреннее чутье подсказывало главарю, что пришел конец его прежней спокойной жизни, вот-вот в скромный домик в Мариной Роще явятся оперативники. Поэтому телега везла его в новую жизнь, где хитроумный череп приготовил для себя теплое уютное гнездышко, обустроенное с привычной роскошью. Даже не догадывались ни беспризорники, ни бывший белый офицер, что скоро сведет их вместе судьба лицом к лицу, смешает их в своей новой задумке при неожиданных обстоятельствах. И встреча бродяжек с черепом будет полна горьких слез, кровавых клятв и сожалений об ошибках. Колька, дописав признание, выдохнул. Как же легко дышится, когда не надо ничего скрывать. Будто на бумагу вывалилась вся грязь, что скопилась внутри за то время, пока лазил он по чужим домам через форточки. Парень подвинул исписанные листы Акимову, сам послушно сложил руки перед собой на столе. Солнце, наливающееся жаром в окне, ласково пробежало с теплыми лучами по перемазанным чернилами и кровью пальцем. Колька улыбнулся. Нежное тепло напомнило ему руку Ольги Гладковой. Ему показалось на секунду, что это она снова с осторожностью коснулась его своей шелковой ладонью. Снова это прикосновение он почувствовал только через неделю. после того, как его выпустили из СИЗО. Лейтенанта Акимова, наконец, похвалили, да еще как. При всех на общем собрании генерал пожал руку новому оперативнику в благодарность за поимку членов банды Черепанова, что так долго терроризировало столицу. Сергей понимал, что без чистосердечных признаний Пожарского не случилось бы его победы, так бы и пришлось ему вернуться в участковые. Колька Безутайки рассказал о каждом ограблении, которое совершила банда. Вместе с Олей Гладковой Сергей целую неделю ходил по соседям, в школу, к одноклассникам, собирая пухлую пачку положительных характеристик. Запершись в кабинете, долго беседовал с отцом Кольки и следователем, который вел дело банды Черепа. Усилия его дали результат. Следователь согласился выпустить мальчика под подписку о невыезде и на поруки родителям. Сергей лично привез документы в изолятор, где после того, как Пожарский поставил последнюю подпись на документах, предупредил «Послушай-ка меня, Николай Пожарский, я про твою бандитскую жизнь нотации читать не буду, думаю, ты за неделю за решеткой обо всем подумать успел. Вижу, не хочешь ты стать оркаганом без совести и семьи, и у тебя есть все шансы. Со следователем я переговорил, суд должен учесть, что ты сотрудничал со следствием, написал повинную сам, да и родители, учителя, соседи хвалят тебя». Судья, надеюсь, даст условный срок, и ты сможешь вернуться обратно к своей прежней жизни. Не все еще потеряно, вовремя ты одумался. Есть ради чего стараться, у тебя родители, сестра, девочка хорошая. При упоминании Оли Колькины кулаки сжались в две тугие связки, но опер смягчил тон. Просто прошу тебя по-человечески, не возвращайся ты назад, на бандитскую дорожку. Ничего там хорошего не будет, тюрьма и одиночество. Ведь так просто быть хорошим человеком. Ты не бери чужого и не ври. Хочешь жить по-честному, веди себя как человек. Будешь жить как преступник, окажешься там, где и должен. В тюрьме». Парень, осунувшийся в неволе, повзрослевший на глазах, кивнул в ответ. «Обещаю, я все понял. Никогда сюда не вернусь. Спасибо, что помогли вылезти из этого болота». Через час Николай стоял на залитой весенним солнцем улице, втягивая полной грудью свежий воздух и осторожно держал в ладони кончики тонких пальцев Оли. Он прижал ее руку к груди. «Оля, я тебе хотел спасибо сказать». Он в смущении опустил глаза. «Ну, что ты остановила меня, поверила, что я исправлюсь. Я не буду больше никогда врать, ни тебе, никому другому. Обещаю». Колька замер. Он боялся, что сейчас Оля вспомнит, как он ее прогонял и выдернет свою руку из его руки». Боялся поднять глаза и увидеть расстроенное лицо девушки. Но она тихо рассмеялась. «Совсем никогда-никогда не будешь врать?» «Никогда», — с жаром подтвердил Колька. «Я тебе верю, Коля», — провела она ласково ладошкой по его запавшей щеке. «А я обещаю, что всегда буду с тобой». Легкость после признания накрыла его. Внутри росло и ширилось мягкое, теплое облако нежности. Он обнял девушку одной рукой, И закружил ее в танцы от переполняющей радости.